глава 10 итак девочки меня зовут надин сказала черноволосая девушка лет двад у нее огромные зеленые глаза и пушистые ресницы такая кукольная красота в целях безопасности каждой группе которых оказалось десять выделили отдельные помещения даже охрану поставили из новеньких хоть на этот раз нормальных парней которые не косились на нас как пчелы на пыльцу «Нам надо понять, что каждый из нас умеет, и все продемонстрировать королю», — продолжила Надин. «Мы должны работать сплоченной командой». «Но у нас нет макфонов даже», — возмутилась одна. «Я уже день без макфона. Как я без него продемонстрирую свои навыки? У меня там столько снято!» Я покосилась на нее. «А она из этих самых? Ну, которые снимают, а потом показывают всем на специальных сайтах». «Как-как? Что снимаешь, что и покажешь». Вставила Надин. Но я же переснимаю. Ты вообще знаешь, сколько времени надо на то, чтобы все получилось? Или ты думаешь, что это все с первого раза? Так, девочки, у нас минус 1 Сказала Надин. И возмущающаяся девушка вмиг успокоилась. Ну, в принципе, я могу попробовать. Но без Макфона так тяжело. Моим последователям понравилось бы мое пребывание в замке, вот точно. Надо было королю предложить. Продвижение заработал бы. Я, как Анжелия Вемски, отвечаю за свои слова. Я покачала головой. Только этого Габриэлю не хватало. Анжелия Вемски слышала про такую. Известная блогерша нашего аргентина Ох уже эта меткая, даже блогерш выбрала. Так, ладно. Я же тут осталась, чтобы вычислить ту, кто может иметь отношение к клану «Черной молнии». Тяжело будет. А что, если она не среди нас, а в другом месте? Во-во, и не понять. Все девушки с интересом смотрели на Надин. «Так, кто что умеет?» — продолжила она. «Я танцевать умею», — сказала довольно Света. «Я петь», — вставила еще одна. «И мы петь», — еще одни сказали. М «Да, нас здесь пятнадцать». «Я тоже танцевать умею», — высказалась еще одна. «А ты что умеешь?» — меня одарила взглядом черноволосая девушка. «Точно, а что я умела?» Рисовать умела хорошо, и про это Габриэль знал. А мне нельзя выдавать себя. Значит, рисунки сразу отпадают. Других талантов у меня... не было. Ну... а... Протянула я. Ладно, если что, будешь стоять. Она окинула меня взглядом. Подальше от всех. Я кивнула. Это я умела. Стоять и делать вид, что я дерево, это я могла. И даже не обидно. Мне главное вычислить врага, а всё остальное — детали. «Так, мы можем сделать представление. Одни танцуют, другие поют. Так, а на музыкальных инструментах кто-то умеет?» «Я?» — отозвалась одна. «Правда, на треугольнике». «Отлично, я уже вижу нашу сценку». «А я на нервах могу». «На этом все умеют». Надин задумалась. Я молчала. «Нет, ну я могла бы придумать, но не хотела. И так хватило того концерта, который устроила из-за Лемара». Ладно. хлопнула в ладоши Надин. «Покажите, как вы танцуете». Те, кто не умели танцевать, расступились, образуя танцпол. Осталось пять танцовщиц. Света повернулась ко мне и улыбнулась. Я ей показала большой палец. «А я спою», сказала та самая, которой Макфона не хватало. Что-то мне это затея вообще не нравилась. Может, надо было хоть сценку театральную придумать. В стиле сражения короля с драконами. Я бы и часть декораций накидала за день. Тем более барахла полно можно найти в замке. Кстати, нам же не говорили, что нельзя выходить? Да, но не факт, что можно разбредаться по замку. Пока я отмила эту мысль. «Показывайте», — скомандовала Надин. И что тут началось? Одна девушка начала кружить руками в воздухе, будто хотела взлететь. Еще одна начала извиваться оке-змея. Другие еще изображали бальные танцы. А вот Света... Я, конечно, видела подобные танцы в том мире, но я думала, что это шутка, что ли. Так вот, она просто встала и начала трясти задницей. Это вроде называлось тверком. Я ко всему относилась с пониманием, но тут мне от чего-то не хотелось, чтобы кто-то тряс перед королем задницей в прямом смысле этого слова. «Так, девочки, стоп!» Тут же сказала Надин. «Так не пойдет. Давайте послушаем, как вы поете». Она показала на других. Те и начали петь. Вой диких драконов по ночам мне показался лиричной песней по сравнению с ними. Это хуже, чем с крестевилкой по доске. Все понятно. У нас все настолько печально, что просто ужас. А вылетать нельзя. Ладно. Голос Надин звучал уже не так уверенно. У нас все плохо. В смысле плохо? Да я одна выступлю, сказала Анжели. Моим последователям нравится. «И как ты выступишь без магической обработки голоса?» Вставила еще одна участница с гневом глядя на Анжели. «Я вживую отлично пою, а ты не завидуй. И вообще, те, кто будут дружить против меня, будут иметь дело с моими последователями», сказала Анжели. Она потянулась к карману своего платья, но там ничего не было. «Так, все, прекратили», хлопнула в ладоши Надин. «Мы все здесь равны, а вы ведете себя так». «А сама-то ты кто?» Кинула на нее взгляд Анжелии. «Точно, лицо-то знакомое, он один». «Надин Сталье», — тут же отозвалась она. «Сталье? Бертольд Сталье — начальник стражи замка. А она ему дочь или сестра? Это отбор, здесь могут быть любые девушки. Но все же нужно знать значимых, тех, кто из семей высшего сословия». Анжелия хмыкнула. «Понятия не имею, кто это». Она-то не имела, зато я имела. Так вот почему она так рьяно взялась за эту работу. Все объясняется. «Как хочешь», — улыбнулась Надин. «Но мы должны продолжить. Итак, у нас остался треугольник?» «Да, это я», — подняла руку участница, стоявшая рядом со мной. «Отлично. Надин перевела взгляд на меня и еще двух оставшихся девочек. А вы что умеете?» «Готовить», — выдохнула одна. «Я тоже готовить. У меня свой канал по приготовлению всяких сладостей», — пояснила вторая. «Ну а ты?» — посмотрела на меня Надин. Я выдохнула. «Я ничего не умею», — призналась я. Повисла тишина, и что-то мне не понравилось она. «А давайте ее выгоним», — предложила Анжели. «Может, не заметят, что у нас минус одна?» «Заметят», — вставила я. «Нас разделили по пятнадцать человек в 10 групп. Итого сто пятьдесят участниц. «Ну вот видишь, ты внимательная. Я придумала, у нас будет сценка», — сказала Надин. «Король дерется с драконами», — предложила я. «Нет, да, это гениально», — сказала Надин. «Точно, вот вы трое будете деревьями». Я кивнула, хоть не бревнами. «А ты», — она показала на свету, — «ты кустами трясти будешь. Анжели, ты дракон». «С чего это я, дракон?» — возмутилась та. «Я чуть не простонала. Это надолго». «Хорошо, будешь королем. Я буду драконом. А ты с треугольником будешь помогать. При выходе будешь в него звенить Или бить. Как это у вас там правильно называется?» «Хорошо». Мы опять разбились на группы. Надин придумала, как и что мы будем играть. Решили воссоздать сценку того самого события, когда король героически отогнал драконов подальше от королевства, как он сам все это сделал. Ну да, ну да, а пограничники ни при чем. Я лишь стояла и кивала, но соглашалась уже на все. В итоге мы решили не петь и не танцевать. Зато решили показать сценку, как король отгонял драконов. «Будем пользоваться магией», — сказала Надин. «Отлично». «Вот мы с подругой будем изображать деревья!» Я взяла Свету за руку. «Мы с магией не особо дружим». «Ну, хотя бы напустить зеленого света можете?» Спросил он один. «Да, конечно!» Тут же закивала я. «Но я...» Хотела что-то вставить Света, но я одернула ее. «Так как мы тут все маги, кроме Светы, то незачем ей говорить, что она без магии. Это может быть опасно для нее самой». Следом мы немного порепетировали. Посетовали на то, что времени мало. Анжелия еще немного возмущалась, но ей напомнили, ради чего мы тут, и та успокоилась. Хоть ее то и дело дергала, тянулась постоянно к карману, в конце концов плюнула. И нет, она не начала разговаривать со своей ладонью, но начала участвовать вместе с нами. Так и прорепетировали до вечера. Теперь главное сценарий не забыть, а записать некуда. Хотя наши со Светой роли просты. Я напускала зеленый туман, имитирующий листву, а она трясла кустами. Мы решили так её танец называть. Света вообще без комплексов. Я ей даже завидовала немного. Тут в замке не так посмотришь, всё. Припоминать будут пару лет, если в государственной измене не обвинят. А она что хочет, то и несёт. «Слушай, а где ты котлету взяла?» Спросила я её, когда мы отошли от нашей группки. «На кухне», — невинно похлопала ресницами Света. «В смысле?» «Ну нас же водили кушать, а я не наелась». Мне сказали отправиться на кухню, там мне дали котлету. А потом опять погнали куда-то, вот я её в карман и засунула. Я вздохнула. «А ваш питомец вас почти раскрыл». «Да, повезло, что король не успел сообразить», — усмехнулась я. «Ну и ладненько. А можно вопрос?» «Давай», — нахмурилась я. «От света страшно что-либо ожидать». «А у вас это с королём всегда такие отношения?» — спросила она. «Какие?» Я густо покраснела. «Ну, вы так бы страшно на него запрыгнули. Всё же он король, и настроение у него было не очень», пояснила она. «Или он всегда такой хмурый?» «Эм...» протянула я. «Не знаю». Я посмотрела на других участниц, но на нас, как на деревья, никто внимания не обращал. Вскоре мы собрались и ушли. Нам выделили место в одном крыле для ночёвки. Завтра участниц станет меньше, и уже можно будет переселиться в отдельные покои. Это если король оставит нужных. Я сама не знала, как ответить на вопрос Светы. Какой он король? Когда собирается на границу, всегда серьезный, но при этом спокойный. Зато иногда любит повеселиться. У него очень красивая улыбка, хотя поводов для веселья не так много. Я помнила его взгляд. До смерти родителей веселый и довольный. После... опустошенный. И только в последнее время в его глазах вновь стал появляться огонек. Когда я проходила мимо короля Габриэля, то всегда крепко сжимала бумаги. Его глаза скользили по мне. Я могла только поздороваться и поклониться, а он замирал и отвечал что-то. Спрашивал, как дела, дожидался моего ответа и шел дальше. Всегда внимательный ко мне, вежливый. И никакой грубости или злости. Зато мое сердце всегда замирало, когда я видела его. Я даже в глаза боялась взглянуть. Казалось, что в них всегда виднелось то, что я чувствовала к нему. Насколько я знала короля, он никогда не был таким злым и раздражённым, как сегодня. Обычно он сдержанный или весёлый. Может, другие слуги или его окружение, которые с ним проводили больше времени и замечали какие-то такие вещи, но я точно нет. Хотя мы с секретарем Триндином часто работали с королём вместе. В общем, непонятно, что на него нашло. Я посчитала, что это всё нервы из-за чёрной молнии. Мне и самой боязно. Но для этого я здесь и осталась. Даже если меня завтра выкинут с отбора, я все равно вернусь. Пусть не участницей, пусть еще как-то. Но я должна помочь.